Глава 8. Десять правил успешного преобразования личности. Вы уже подробно познакомились с различными факторами, влияющими на личность. Убедились, что контролировать процесс ее изменения вам вполне под силу. Узнали, какие упражнения и действия помогут скорректировать базовые черты личности в желаемом направлении и познакомились с главными принципами целенаправленного Преобразование личности. В этой заключительной главе я дам еще ряд рекомендаций, выделив 10 ключевых правил, которые следует помнить и к которым следует возвращаться всякий раз, когда реализация вашего личного проекта оптимизации личности, создание лучшей версии себя, начнет буксовать. Прежде чем продолжить прослушивание, полезно будет еще раз пройти личностный тест. Глава первая. Чтобы увидеть, изменились ли ваши черты И если да, то в нужном ли направлении. Можно также повторить упражнение История моей жизни, глава вторая, чтобы оценить ваш общий настрой. Возможно, он стал более позитивным. Если вы не заметите прогресса, не отчаивайтесь. Приведенные далее 10 правил подскажут новые идеи, и вы непременно добьетесь успеха. 10 правил успешного преобразования личности. Первым Успеху изменений способствует значимая цель. Второе. Нельзя стать лучше без честной самооценки. Третье. Настоящие изменения начинаются с действий. Четвертое. Начать меняться легко, продолжать трудно. Пятое. Изменение непрерывный процесс, который нужно отслеживать. Шестое. Трезво оценивайте масштабы возможных изменений. Седьмое. Помощь окружающих повышает шансы на успех. Восьмое. Обстоятельства всегда будут против вас. Помните об этом и продолжайте двигаться вперед. Девятое. Доброжелательное отношение к себе больше способствует устойчивым изменениям, чем излишняя строгость. Десятое. Вера в то, что целенаправленное преобразование личности возможно и происходит непрерывно, должна стать частью вашей жизненной философии. Правило номер 1. Успеху изменений способствует значимая цель. Результаты опросов показывают, что большинство людей хотят так или иначе изменить свою личность. Часто это желание принимает форму смутного ощущения, что изменения помогут добиться успеха в работе, наладить личные отношения и в целом почувствовать себя более счастливым. Целенаправленное повышение экстравертности, сознательности, открытости новому опыту, доброжелательности и эмоциональной устойчивости или какой-то одной из этих черт действительно может сделать вашу жизнь более здоровой и счастливой. Однако, если вы надеетесь на радикальные и при этом устойчивые изменения, имейте в виду, что их успеху способствуют усилия, направленные на достижение масштабной цели или обретение новой идентичности. Исследования показывают, что в первую очередь происходит изменение на уровне жизненных ценностей, и только после этого меняется личность. Неважно, какое именно стремление станет мотивирующей силой. Психологи обычно говорят о личном проекте, высшем призвании или конечной цели: стать хорошим отцом, выкарабкаться из нищеты, заразить людей своей любовью к искусству, благоустроить родной город, стать волонтером, работающим в бедной стране или освоить новые навыки целенаправленное преобразование личности станет более успешным и глубоким, если будет поддерживаться энтузиазмом и опираться на промежуточные цели и жизненные ценности. Герои многих вдохновляющих историй, приведенных в этой книге, люди, осознавшие свое призвание, высшую цель, а затем упорно занимавшиеся самосовершенствованием с помощью самообразования, строительства новых отношений, поиска новых увлечений и формирования новых привычек. Такие изменения дают эффект обратной связи. Новые социальные роли влекут за собой еще более значимые изменения личности в лучшую сторону и развивают ее сильные стороны. Если в настоящее время у вас нет всепоглощающей страсти или призвания, то прежде чем спросить себя, как именно я хочу или должен изменить личность, задайте себе другой, более важный в такой ситуации вопрос: что для меня действительно важно? Как вариант каким я хочу быть. Разумеется, на разных этапах жизни вы будете по-разному отвечать на этот вопрос, поэтому к нему необходимо периодически возвращаться. Например, в течение многих лет вы можете быть прекрасным родителем и видеть в этом смысл своего существования, но когда дети вырастут и разъедутся, вы можете почувствовать, что жизнь утратила смысл и начнете искать новую высокую цель. С уверенностью можно сказать одно: На каком бы этапе жизни вы ни находились, найти ответ на эти важные вопросы, сидя в удобном кресле, вряд ли удастся. Так или иначе, придется выйти в мир и путем пробы и ошибок выяснить, что может высечь искру внутри вас. Наберитесь терпения. Скорее всего, с первой попытки ничего не получится, а когда найдете призвание, способное надолго увлечь вас и придать жизни смысл, вы поначалу не осознаете этого. Настоящая страсть разгорается постепенно. Найдя новое призвание, спросите себя, как развивать личность, чтобы эффективно решать новые задачи и жить в соответствии с новыми ценностями. Запомните и примите сердцем, что когда вы целенаправленно меняете личность ради своего призвания, вас переполняет ощущение того, что вы становитесь самими собой, и это ощущение истинного я сохраняется надолго. Главный посыл Найдите свое призвание и проанализируйте жизненные ценности. Так вы заложите основу для истинного, осмысленного преобразования личности. Правило номер два. Нельзя стать лучше без честной самооценки. Когда вы сталкиваетесь с проблемами на работе или в отношениях, может возникнуть соблазн уйти от ответственности, обвинив во всем обстоятельства и людей. Однако, если вы честны с собой, то как правило, берете ответственность хотя бы частично на себя. Возможно, из-за каких-то не самых лучших ваших качеств, таких как лень, склонность к резким перепадам настроения или слепая вера в сомнительные идеи, в различных ситуациях повторяется один и тот же поведенческий паттерн. Чтобы начать работать с этими качествами, первым делом следует признать, что проблема существует и нуждается в скорейшем решении. При этом не стоит увлекаться самокритикой или впадать в уныние. Обратитесь к правилу номер девять. Однако честно оценить свое отражение в зеркале не так-то просто. Легче сказать, чем сделать. Ублажать свое эго, стараясь видеть себя в выгодном свете, свойственно человеческой природе. Большинство из нас, за исключением, пожалуй, людей, подверженных сильным депрессиям и ярко выраженных невротиков, переоценивают свои способности и знания. Это распространенное, себелюбивое предубеждение помогает поддерживать высокую самооценку и оптимизм, поэтому с ним следует обращаться осторожно, не выжигая полностью. Но оно может стать и препятствием на пути личностной трансформации, если мешает честной самооценке. Один из способов избавиться от предубеждения максимально правдиво отвечать на вопросы личностных тестов, приведенных в этой книге, да и любых других. Это поможет выявить те черты и свойства личности, в развитии которых вы заинтересованы. Однако, даже если у вас достаточно смелости для того, чтобы взглянуть на себя непредвзято, вы можете просто чего-то не замечать в себе, а другие люди могут знать о вас то, о чем вы и не подозреваете, образно говоря, видеть ваши слепые пятна. Это подтверждают и результаты исследований, в которых добровольцев просят оценить свою личность так, как по их мнению, ее оценивают окружающие, а затем сравнить эти оценки с оценками родных и друзей. Выясняется, что хотя ваше самовосприятие и восприятие вас окружающими во многом пересекаются, существуют и слепые пятна. Так близкие могут отметить ваше остроумие, склонность к подхалимажу или раздражительность по утрам, хотя ни о чем подобном вы даже не догадывались. Исследуя потенциальные слепые пятна, Будьте осторожны, особенно если вы ранимы и впечатлительны. Серьезный подход к преобразованию личности требует, чтобы вы полагались только на самооценку. Попросите близких друзей, членов семьи и коллег оценить ваши черты. Если вы привлечете к этому достаточное количество людей, они смогут сохранить анонимность, чтобы возможные неприятные оценки не сказались на их отношениях с вами. Внимательно выбирайте людей, которым предложите вас оценить чтобы в итоге не оказаться полностью деморализованным. Оптимальный вариант человек, которого психолог Таша Эйрих называет любящим критиком, человек, искренне разделяющий ваши интересы. Оценки окружающих помогут получить более точное представление о тех качествах и свойствах вашей личности, которые нужно развивать. Если вы достаточно уверены в себе, можете выполнить упражнение Ужин истины, которое Эрих рекомендуют в своей превосходной книге Инсайт. Пригласите любящего критика на ужин и в спокойной обстановке попросите его рассказать, что именно в вас больше всего его или ее раздражает. Если такой подход кажется слишком рискованным, используйте самоанализ и задайте себе чудо-вопрос, приводимый в книге Чипа и Дэна Хис Сердце перемен. Представьте, что сегодня ночью во сне ваша личность чудесным образом изменится и перемены благотворно скажутся на самых разных сферах вашей жизни и отношений. Каковы будут эти чудесные изменения? Вообразите во всех подробностях и сами изменения, и то, как они повлияют на вашу жизнь с момента пробуждения, представив все это, подумать о том, что нужно сделать, чтобы чудо случилось. Главный посыл: чтобы получить более полное представление о своей личности, Узнайте, как вас воспринимают родные и близкие из числа любящих критиков. Правило номер три. Настоящие изменения начинаются с действий. Допустим, желание изменить личность созрело, но одного желания явно недостаточно. Простое и очень важное правило состоит в том, что если вы не начнете действовать по-новому, изменений не произойдет. Поэтому на минуту отвлекитесь от прослушивания этой книги. И подумать о том, что вы начали делать иначе с тех пор, как стали ее слушать. Если вы продолжаете придерживаться все того же распорядка дня, тусуетесь все в той же компании, у вас все те же привычки, все та же работа, все то же хобби и место жительства, ваше желание стать более сознательным, экстравертным или открытым новому опыту так и останется желанием. Нельзя стать другим человеком, ничего не меняя. Запустить процесс изменений можно только сломав старые шаблоны. Если вы не знаете, с чего начать, спросите себя, каким должен быть первый шаг на пути преобразований. Сделайте этот шаг. Говорят, что Уильям Джеймс советовал: "Становитесь прямо сейчас таким, каким хотите стать в будущем". Мне как писателю приходится много времени проводить в уединении. В какой-то момент я осознал, что становлюсь все более замкнутым. Я попытался устранить дисбаланс различными способами, повышая экстравертность. Я не считаю, что интровертность это плохо. Проблема была в том, что не я сам, а обстоятельства формировали меня, делая более замкнутым, чем мне того хотелось. Один из предпринятых мной шагов, знаком многим, кто работает удаленно. я стал регулярно выбираться из домашнего офиса и работать в кафе. Я делал это годами, и в итоге все чаще сетовал на то, что неблагодарный мир явно не в восторге от моих усилий и никак на них не реагирует. Конечно, работа в кафе это смена обстановки, но, честно говоря, все мое общение там обычно ограничивается заказом кофе. Я начал регулярно посещать спортзал, но занимался всегда в наушниках. Эффект был тот же, вроде как на людях, но фактически один. В этом году, когда я писал эту книгу, меня осенило, Ничего не изменится, если я не начну действовать как-то иначе. В течение нескольких лет в кафе и спортзале я делал одно и то же и сокрушался, что ничего не меняется, в том числе и моя избыточная интровертность. Нужно было действовать иначе. В загородном клубе, при котором работало кафе, я начал несколько раз в неделю посещать различные занятия, в том числе практиковаться в боксе, который требует работы с партнёром, а значит личного общения. В начале эксперимента я чувствовал себя некомфортно, ведь я никого не знал, но сейчас могу сказать, что требуемый эффект несомненно налицо. Я выбрался из своего кокона, пусть даже не до конца, а началось все с осознания того, что если я хочу измениться, нужно действовать по-новому. Важность новых форм поведения и привычек для реализации намерения измениться подтверждается результатами исследований. Желаемых изменений более успешно добиваются добровольцы, которым объясняют, что необходимы конкретные поведенческие шаги, включая планирование по алгоритму "если то". Например, если я окажусь в ситуации X, то сделаю Y. Недавнее исследование показало, что желание изменить личность, не сопровождающееся соответствующими действиями, может даже навредить. Добровольцы вели дневники, в которых фиксировали предпринимаемые для изменения личности шаги, рекомендованные учеными. Испытуемые, сделавшие больше практических шагов, добивались более заметного прогресса в направлении желаемых изменений, а те, кто, несмотря на намерение преобразовать личность, не изменили поведение, демонстрировали регресс, возможно, именно из-за того, что терпели неудачу. Эти данные подтверждаются и моим личным опытом: желание измениться ни к чему не приводит пока вы не начинаете действовать по-новому. Главный посыл: преобразование личности начинается с действия. Что именно вы собираетесь делать по-новому? Правило номер четыре. Начать меняться легко, продолжать трудно. Каждый день, особенно в начале года, миллионы людей во всем мире обещают себе измениться к лучшему. Цель безусловно похвальная. Но чтобы люди не собрались менять улучшить физическую форму, бросить курить, начать больше читать или преобразовать личность, горькая правда заключается в том, что все усилия пойдут прахом, если они не откажутся от старых привычек. В своей книге Перемена, что на самом деле ведет к устойчивой личной трансформации, психотерапевт Джеффри Котлер ссылается на исследования, результаты которого показывают: люди, пытавшиеся избавиться от таких вредных привычек, Как азартные игры и переедание, в 90% случаев терпели неудачу. Начать меняться легко, продолжать трудно, особенно в течение длительного периода, пишет Котлер. Причина, по которой так трудно добиться желаемых изменений, заключается в том, что многие наши мысли и действия являются привычными. Базовые черты личности в определенном смысле отражают совокупность привычек, делающих нас такими, каковы мы есть. Привычка это то, что мы делаем автоматически, без усилий. Привычные мысли, чувства и действия не предполагают вмешательства сознания. Когда курильщик, низкая сознательность, тянется за сигаретой во время утреннего кофе-брейка, им, по сути, движет рефлекс. Когда светская львица, высокая экстравертность, попадает на вечеринку и встречает множество незнакомых людей, она не ставит себе задачу начать болтать с первым встречным, а делает это, не задумываясь. Достичь устойчивых изменений можно лишь пересмотрев свои привычки и распорядок дня, отказавшись от всего, что негативно влияет на черты личности, и выработав новые привычки и расписание. Это не значит, что вы должны внезапно начать всегда мыслить и действовать по-новому. Преобразование личности это изменение поведенческих тенденций. Чтобы новые привычки стали второй натурой, то есть начали работать на уровне инстинктов автоматически, придется приложить немало усилий. Ключом к тому, чтобы новый стиль мышления и поведения вошел в привычку, является настойчивость. Исследований, посвященных формированию привычек, немного, но получить представление о роли настойчивости можно, обратившись к исследованию 2010 года, в ходе которого студентов, стремившихся выработать определенные привычки, просили отчитываться на веб-сайте о выполнении необходимых действий и о том, насколько автоматически они это делали. Участникам эксперимента предлагалось выработать различные привычки, от ежедневной пробежки перед ужином до обязательного включения в меню фруктов. Усилия в случае успеха способствующие повышению сознательности. По результатам исследования новое поведение становилось полноценной привычкой и достигало полного автоматизма в среднем через 66 дней. Существуют различные методы повышения шансов на закрепление новых привычек и предотвращение возврата к старым. Многие привычки развиваются в ответ на конкретные сигналы. Вы привыкли делать что-то в определенное время дня, включать телевизор, как только приходите с работы домой, в определенном месте заказывать кекс к утреннему кофе или в ответ на какие-то события. Как только на работе возникают проблемы, вы начинаете считать себя неудачником. Для изменения привычки чрезвычайно важно уметь распознавать эти сигналы и либо игнорировать их либо менять старое рефлекторное поведение на новое. Также важно понять, какой цели служат или какую потребность удовлетворяют ваши вредные привычки. Избавиться от последних будет легче, если заменить их здоровым поведением, удовлетворяющим те же потребности. Например, привычка смотреть телевизор после работы помогает расслабиться, булочка на завтрак поднимает настроение, а чрезмерная самокритичность отражает желание добиться большего в будущем. Отказ от этих привычек является частью более широкого пакета мер, направленных на развитие сознательности, а в последнем случае на снижение невротизма. Справиться с задачей поможет поиск альтернатив, дающих аналогичный результат. Например, расслабиться после работы помогут занятия спортом или хобби, настроение поднимет общение с другом или коллегой, а умение видеть в проблемах новые возможности стимулирует приобретение новых навыков и развития. Конечно, будут и срывы. Вы не всегда будете следовать новой привычке, а иногда будете возвращаться к старой. Но не позволяйте неудачам деморализовать вас. Не сдавайтесь. Великий американский психолог Уильям Джеймс в книге Принципы психологии указывал, что один единственный промах, пропущенный пробежка, уход от разговора или другое искушение, которому вы поддались, может стать фатальным для выработки привычки. Это представление, однако, не подтверждается экспериментальными данными. Результаты упомянутого ранее исследования, в ходе которого студенты вырабатывали новые привычки, показали, что один пропущенный день еще не создает проблемы, хотя несколько пропусков уже дают кумулятивный эффект. Важно простить себя за допущенную ошибку и не позволить ей перерасти в нечто более серьезное. Попробуйте ответить на проявленную слабость твердой решимостью придерживаться новой здоровой привычки. Таким образом, важен не сам промах, а то, что вы будете делать, допустив его. Специалист по привычкам и автор нескольких книг о них Джеймс Клир читает: "Успешные люди потому и добиваются успеха, что после падения быстро поднимаются на ноги. Нарушить привычку не страшно, если она быстро восстанавливается". Главный посыл: залог успеха на пути преобразования личности настойчивость работайте, пока новые поведенческие тенденции не станут привычными. Правило номер пять. Изменение непрерывный процесс, который нужно отслеживать. Видимо, не стоит впадать в крайность, и подобно 20-летнему Бенджамину Франклину, развивать сразу 13 добродетелей. В их числе были скромность, искренность и порядочность, отмечая неудачи черными метками в записной книжке. Однако сам факт ежедневного отслеживания результатов Говорит о проницательности Франклина. Следить за прогрессом чрезвычайно важно. Без этого вам будет трудно оценить прогресс и решить, стоит ли продолжать использовать тот или иной подход или применить новый. К сожалению, порой возникает соблазн не проверять, действительно ли усилия что-то меняют. В психологии даже есть такое понятие, как проблема Страуса. Если вы интуитивно довольны своими попытками измениться, вам вряд ли захочется обнаружить Что дела идут совсем не так хорошо, как казалось. Усилия были напрасными и не только не привели к желаемым результатам, но, возможно, даже вызвали обратный эффект и стали причиной физического недомогания или угнетенного состояния. Тем не менее, если вы хотите добиться устойчивых преобразований, чрезвычайно важно постоянно отслеживать прогресс и положительный эффект поведенческих изменений. Исследования, проводимые в разных контекстах и при участии разных категорий испытуемых, от студентов-математиков до людей, страдающих различными заболеваниями и привыкающих вести здоровый образ жизни, показали, что испытуемые, которые отслеживали результаты своих усилий, как правило, более успешно справлялись с поставленными задачами. Следить за прогрессом на пути преобразования личности можно с помощью дневника в котором вы будете писать об изменении поведения и действиях, направленных на развитие личностных черт. Цель ведения дневника убеждаться в том, что вы двигаетесь по намеченному плану. Сегодня всевозможные приложения и умные часы значительно упрощают задачу, а периодическое прохождение личностных тестов поможет понять, меняются ли ваши черты в желаемом направлении. Бесплатные личностные тесты для повторного самотестирования можно найти на сайте yopersonality.net. Самая распространенная причина, по которой люди избегают отслеживания прогресса боязнь обнаружить, что их усилия оказались тщетными, а вроде бы очевидные достижения иллюзорными. Чтобы преодолеть боязнь, почаще напоминайте себе, что допускать время от времени ошибки это нормально. Обращаемся к правилу номер четыре, А также избегайте подхода по принципу «все или ничего. Этот подход не учитывает всю сложность реальности. Какие-то действия помогут добиться успеха, какие-то нет. В чем то прогресс будет быстрым и легким, другие же цели окажутся в зоне недосягаемости. Помните, что прогресс часто носит нелинейный характер. Приобретение новых привычек само по себе является достижением, даже если конечная цель, в чем бы она ни заключалась, в приобретении нового навыка, избавлении от лишнего веса, изменении черт личности или поиска призвания, достигается не сразу. Мощным мотиватором служит самопоощрение за успешные попытки изменить режим дня или выработать новые привычки. Но для этого необходимо следить за прогрессом. Кстати, в контексте бизнеса психологи обнаружили, что одним из важнейших факторов, влияющих на успешность команд, является ощущение прогресса у отдельных ее членов. Это явление, известное как принцип прогресса, способно помочь добиться успеха и в достижении ваших личных целей. Главный посыл. Следите за своими успехами. Так вы сможете понять, эффективны ли ваши усилия и вознаграждать себя за пройденные этапы процесса устойчивого преобразования личности. Правило номер шесть. Трезво оценивайте масштабы возможных изменений. Прежде чем перейти к необходимости трезвой оценки масштабов возможных изменений, следует повторить: вы можете и будете меняться независимо от возраста. Личность развивается в течение всей жизни. Вы можете сознательно воспользоваться этой изменчивостью, чтобы изменить себя в желаемом направлении. Адаптивность личности имеет глубокий биологический смысл. Подобным многим нашим братьям меньшим мы развили способность менять поведенческие паттерны, приспосабливаясь к окружающей среде. Но в отличие от животных, мы можем сознательно контролировать врожденную изменчивость и выбирать, какими нам быть. Наиболее жесткие ограничения на пути преобразований связаны с наследственностью. Последнее не гарантирует защиты от ударов судьбы, которые, как мы знаем, тоже формируют личность. Более того, последние эпигенетические исследования показывают, что на то, как и когда наследственная информация, заключенная в генах, преобразуется в РНК или белок, могут влиять различные переживания. Поэтому даже генетические корни личности зафиксированы не настолько жестко, как считалось еще недавно. Бренд Робертс из университета Иллинойса, ведущий специалист по вопросам изменчивости личности, рассуждая о взаимодействии генов и окружающей среды, использует термин фенотипическая гибкость. Мы используем слово гибкость в качестве метафоры, пишет Робертс, поскольку модификации ДНК, приводящие в будущем к постоянным как по форме, так и по функциям изменениям, И траектория движения вперед напоминает траекторию Ерша при чистке труб, повторяющего все изгибы дымохода и принимающего его форму. Эти факты должны вдохновлять и мотивировать любого, кто надеется изменить свою личность. Однако я по-прежнему уверен, что важнейший принцип успешного преобразования личности реалистичная оценка и адекватное понимание глубины возможных изменений. Сделайте паузу и подумайте, как далеко вы готовы идти по пути изменений. Последние научные открытия говорят о том, что целенаправленное преобразование личности возможно, но это не чудесное превращение, а трудоемкий процесс. Вопреки названиям многих книг на эту тему, он длится несколько дольше, чем 30 дней, и уж тем более 59 секунд. Преобразование происходит благодаря вашей решительности, настойчивости и выработке новых привычек. Вам придется посещать новые места, пробовать новые занятия и, возможно, менять круг общения. А это довольно серьезная встряска. Честно ответьте на вопрос: какую часть своего образа жизни вы готовы изменить? Планируете ли вы сохранить работу, друзей, увлечения и ежедневные ритуалы? Сила инерции велика. Чем больше в вашей жизни постоянства, чем больше привычный распорядок дня и окружения, тем труднее будет изменить черты личности. Итак, потенциал для крупномасштабного преобразования личности есть у каждого. Но если вы не готовы или не способны по-настоящему изменить свою жизнь, а значит и ситуации, в которых вы оказываетесь, и подход к взаимодействию с окружающими, то потенциальная глубина преобразований будет довольно скромной. Как пишет Джеффри Котлер в своей книге Перемена. Это не означает, что мы должны отказаться от нашей мечты. Скорее, мы должны осознать необходимость компромисса между тем, чего мы действительно хотим, и тем, что готовы сделать для достижения цели. Другая проблема заключается в том, что изменение той или иной черты личности может привести к нежелательным последствиям, причем неожиданным. Например, когда я пытался повысить сознательность, эти попытки порой заставляли меня беспокоиться о том, о чем я раньше не беспокоился, а это вело к повышению невротизма. Поэтому даже если вы ставите себе лишь конкретные цели, важно использовать комплексный подход. Возвращаясь к моему случаю, Я научился управлять тандемом сознательности и невротизма. Не стоит воспринимать эти предостережения в мрачных тонах. Как я уже говорил, успешное изменение личности не определяется принципом «все или ничего. Даже самые тонкие перенастройки черт личности могут принести немалую пользу. Положительные эффекты, накапливаясь, поднарастающе меняют жизнь, делая ее лучше. Глубину преобразования личности важно оценивать реалистично поскольку главным препятствием на пути успешных изменений являются завышенные ожидания. Ложные надежды неизбежно ведут к разочарованию, а это в свою очередь может создать демотивирующую спираль и привести к отказу от любых попыток изменения. Безудержные фантазии на тему грядущих перемен и того, как легко они произойдут, поначалу могут даже воодушевлять, но на деле лишь убаюкивают ложной уверенностью и заставит поверить, что самое трудное уже позади. Трезвая оценка ожидающих вас трудностей напротив в итоге обеспечит успех. Сознательно принуждать себя учитывать возможные неудачи полезная практика, которую психологи называют ментальным противопоставлением. Подумайте о том, что вы хотели бы изменить. Запишите три преимущества, которые даст вам успех на этом пути. Это укрепит решимость Затем, после небольшой паузы, подумайте о трех главных препятствиях на пути изменений и тоже запишите их. Это упражнение помогает более реалистично взглянуть на вещи и убедиться, что вы используете свою мотивацию и прикладываете усилия именно там, где они больше всего нужны. Главный посыл: будьте честны с собой в отношении того, как далеко вы готовы идти по пути преобразования личности. Лучше быть реалистом, чем питать иллюзии. Правило номер семь. Помощь окружающих повышает шансы на успех. Задумайтесь на секунду о роли, которую вы обычно исполняете в семье или в компании друзей. В таких сообществах уже в раннем детстве нам часто, хотя и не обязательно, явно навязывают ту или иную поверхностную идентичность. Нёрт, грубиян и так далее. Эти идентичности, как никнеймы исполнительниц в группе Spice Girls, спортивная перчинка, роскошная перчинка. В итоге мы проживаем эти роли как артисты на сцене или стараемся соответствовать своему прозвищу как рок-певцы. Эти карикатурные ярлыки могут дать повод для добродушных подразниваний и опасных шуток. С точки зрения развития личности, если родные и друзья видят в вас человека, которым вы стремитесь стать, ваше идеальное я, вы чувствуете себя свободно и мотивированы на рост. Но если они не видят в вас ничего похожего на ваше идеальное я, И вам не нравится навязанная роль, это сильно затруднит попытки самосовершенствования. Учитывая эту особенность ближнего круга, неудивительно, что проанализировав рассказы проходивших сеансы психотерапии, ученые обнаружили множество повторяющихся историй о том, как люди искали у родных и друзей понимание и принятия, а встречали только отвержение, противодействие и желание контролировать. Поэтому для успешного преобразования личности Важно помочь родным и друзьям понять и поддержать ваше стремление к самосовершенствованию и поверить в него. Добиться успеха можно и без поддержки близких, но если есть возможность привлечь на свою сторону значимых для вас людей или найти новых друзей, уважающих и ценящих ваше стремление, ее, безусловно нужно использовать. Единственным действительно важным условием успешных изменений является поддержка окружающих, пишет Джеффри Котлер в книге Перемена. Возможно, самая серьезная поддержка должна исходить от людей, с которыми вы состоите в близких романтических отношениях. Психологам известен так называемый эффект Микеланджело по имени скульптора, который видел будущие творения уже в необработанном камне. Если партнер воспринимает вас как человека, которым вы стремитесь стать, и относится к вам соответственно, и использует модели поведения, помогающие вам на этом пути, то, как показывают исследования, Вам будет намного легче приблизиться к своему идеальному я. Кроме того, отношения в стиле Микеланджело наверняка покажутся вам более плодотворными и искренними. На развитие личности влияют не только ожидания и представления ваших близких. Более широкий контекст включает культурные и поведенческие нормы, стили взаимоотношений и моральные ценности, принятые там, где вы работаете или общаетесь. Эти нормы также формируют вашу личность, либо тормозя, целенаправленное преобразование, либо способствуя ему. Например, если в офисе царит недружественная атмосфера, а коллеги часто подначивают друг друга, это почти гарантированно отразится на вас и приведет к снижению доброжелательности и роста невротизма. Писатель-психолог Алекс Фродера сравнивает грубость и хамство с инфекцией на рабочем месте потому что эти нормы передаются через офисную культуру, как простудные заболевания. В компании друзей ситуация та же. Скажем, если вашим друзьям не хватает амбиций и дисциплины, вам будет труднее найти мотивацию для развития этих качеств в себе. К счастью, имеет место и обратный эффект. В ходе одного исследования нескольким работникам предложили безвозмездно оказывать коллегам услуги и делать другие добрые дела. Затем в течение нескольких недель ученые оценивали поведение и ощущения членов трудовых коллективов. И те, кто делал добрые дела, и те, для кого они делались, чувствовали себя более счастливыми и независимыми. И что самое интересное, реципиенты проявлений доброты, пусть и искусственных, в итоге начинали сами помогать людям. Это недвусмысленно говорит о том, что альтруизм и доброжелательность могут распространяться в офисной культуре точно так же, как и хамство. Оба рассмотренных фактора, навязывание ролей и ожиданий близких и атмосфера на работе и в компании друзей, требует тщательного рассмотрения точки зрения влияния социального окружения на ваши попытки изменить личность. Такие вещи не всегда удается контролировать, но если вы сможете окружить себя людьми, разделяющими ваши ценности, то развиваться будет намного легче. Главный посыл: подумайте о тех, с кем вы проводите большую часть времени. Будут ли эти люди помогать вам на пути к преобразованию личности или наоборот, мешать? Правило номер восемь. Обстоятельства всегда будут против вас. Помните об этом и продолжайте двигаться вперед. Большую часть жизни нас формирует повседневность с ее мелкими, обыденными подробностями. Вместо того, чтобы пассивно принимать ее, вы можете проявить свободу воли и начать вырабатывать новые здоровые привычки и правила, а также сознательно, стратегически подходить к выбору ситуаций, в которых оказываетесь, и круга повседневного общения. Это обеспечит возможность контроля, необходимого для изменения личности в желаемом направлении. Однако фактор внешних сил, формирующих личность и часто весьма могущественных, невозможно устранить полностью. Некоторые проявления действия этих сил, как позитивные, так и негативные, В том числе болезни, вступление в брак, несчастные случаи, новые отношения, утраты, увольнения, продвижение по службе, пандемии, разрыв отношений, старение, награды и признания, отцовство, тюремные заключения, выход на пенсию и так далее неизбежны. Они, как внезапно налетевший ураган, могут сделать ваши попытки такими же бесполезными, как попытки пересечь океан на утлой лодёнке. Вы плывете в выбранном направлении, применяя стратегии и упражнения, описанные в этой книге. Но стихии в одно мгновение отбрасывает вас назад, и это еще не самое страшное. Один единственный порыв ветра может просто перевернуть лодчонку, оставив вас беспомощного и беззащитного одного посреди океана. Способа гарантированно избежать всех проблем и опасностей, разумеется, не существует, но одну вещь вы все таки можете сделать. Узнать, как на вас могут повлиять некоторые из наиболее распространенных ударов судьбы. В главе 2 я говорил, что некоторые последствия для личностных черт вполне предсказуемы. Например, развод способствует росту интровертности, а это повышает риск затяжного одиночества. Увольнение с работы снижает сознательность, тем самым повышая риск продолжительной безработицы. Помешать развитию личности могут даже самые прекрасные события, такие как рождение ребенка. По данным одного исследования, молодые матери и отцы часто отличаются завышенной самооценкой и повышенным невротизмом. Зная об этих влияниях, вы можете заранее принять меры, чтобы смягчить их. Однако никакие меры не снимают риск катастрофического события, сокрушительной волны, которая как минимум отбросит вас назад. Такие неспокойные периоды почти всегда бывают болезненными и травматичными. Лучшее, что вы можете сделать, воспитать в себе выдержку и терпение, пока всё идёт хорошо. Развивайте эмоциональную устойчивость, открытость к новому опыту, доброжелательность и сознательность. Стройте конструктивные отношения, основанные на взаимной поддержке. Эти черты личности и социальные связи станут теми спасателями, которые не дадут вам погибнуть и выведут на сушу, если случится разрушительное цунами. Не стоит забывать и о феномене посттравматического роста. Многие утверждают, что тяжелые и болезненные переживания изменили их к лучшему углубили отношения с близкими, наполнили жизнь новым смыслом и открыли новые перспективы. Можно привести в пример Дэвида Кушнера, чья автобиографическая книга «Аллигатор Кэнди» повествует о похищении и убийстве его маленького брата Джона и последствиях этого ужасного события. Конечно, лучше бы этой трагедии не случилось, но каким-то образом члены семьи Кушнер смогли вместе пережить горе, выжили И даже многое вынесли из этого опыта. Мы никогда не забывали про смерть Джона, но, возможно, именно по этой причине мы начали больше ценить жизнь, пишет Кушнер. Целенаправленное развитие личности повышает вероятность того, что в случае катастрофы вы сможете обрести надежду и увидеть возможность позитивных изменений. Исследования показывают, что высокая эмоциональная устойчивость, открытость новому опыту и особенно сознательность Не исключено, что также экстравертность и доброжелательность повышают шансы использовать потенциал психологической травмы для личностного роста. Главный посыл: развивайте стойкость в спокойные времена, а если грянет буря, помните, что она может открыть новые возможности для позитивных изменений. Правило номер девять. Доброжелательное отношение к себе больше способствуют устойчивым изменениям, чем излишняя строгость. Если вы пока далеки от цели, если, как сказали бы психологи, между вашим реальным и идеальным я наблюдается значительный разрыв, действовать нужно осторожно. Неудовлетворенность собой может быть настолько сильной, что без должного контроля и осмотрительности вызовет чувство глубокой печали и даже депрессию. Чтобы не допустить этого, соблюдайте баланс, то есть правильно сочетайте честность по отношению к себе Настойчивость и трезвость в отношении ожиданий. Обращаемся к правилам номер 2 и 6. Не позволяя себе скатываться в покорность обстоятельствам и самоуспокоенность, и сохраняя мотивацию. Вы должны относиться к себе честно, с сочувствием и пониманием, принимая себя таким, какой вы есть, но видеть потенциал развития. Решающее значение для соблюдения баланса имеет реакция на промахи и провалы. Представьте, что вы пытаетесь стать более сознательным Но однажды, проснувшись воскресным утром, вновь видите в зеркале знакомый мутный взгляд и красноречивые следы потворства своим желаниям минувшей ночью. Как вы отреагируете? Стыдом и самокритикой будете ругать себя за промах и решите, что это всего лишь очередное подтверждение вашей слабости? Или начнете переживать о том, что о вас подумают другие? Если на эти вопросы ответите утвердительно, значит вы придерживаетесь нездорового перфекционизма для которого характерен пессимистичный взгляд на вещи, самоедство и боязнь осуждения. И мыслите как эссенциалист, то есть любой регресс рассматривайте как свидетельство фундаментальных и неотъемлемых недостатков личности, тем самым провоцируя отказ от изменений, череватых будущими неудачами. И наоборот. Если вы встанете на позицию здорового перфекционизма, простите себе промахи, будете меньше думать о том, как не обмануть ожидания окружающих. И примите в расчет обстоятельства, которые привели к конкретной неудаче и другим провалам. Вам будет легче сохранить мотивацию. Вас не позвали на вечеринку, вы провалились на экзамене, спор с партнером оказался черезжужаким. Все это типичное разочарование на пути повышения экстравертности, открытости новому опыту и доброжелательности соответственно. Как гласит правило номер два, в отношении черт личности важно быть честным с самим собой. Поскольку ложное представление о себе как о безупречном, лишённом недостатков человеке не способствует успешному развитию личности, в отличие от принятия ответственности за свои ошибки. Но при этом постарайтесь не рассматривать каждую неудачу или промах как подтверждение диагноза. Если что-то пошло не так, сделайте паузу, проанализируйте допущенные ошибки, а затем сконцентрируйтесь на том, что можно извлечь из негативного опыта. Что вы могли бы сделать по-другому в следующий раз, чтобы получить нужный результат? Да, ощущать вину и нести ответственность за свои промахи это хорошо, но за допущенные ошибки не стоит клеймить себя позором и стигматизировать. Иными словами, когда вы нарушаете планы или не оправдываете собственных ожиданий, старайтесь не корить себя слишком строго. Если процесс целенаправленного преобразования личности превратится в череду болезненных разочарований, В какой-то момент вы сдадитесь. Этот процесс должен быть как минимум безболезненным, а лучше приносить удовлетворение. Поэтому относитесь к себе с таким же терпением и сочувствием, с каким относились бы к близкому другу. Сосредоточьтесь на непрерывном развитии наиболее важных привычек и навыков, то есть на конечных, главных целях. Кроме того, постоянно сверяйте направление движения со своим призванием. Это поможет не зацикливаться на том, удалось ли достичь запланированных результатов или на том, соответствуете ли вы чьим-то ожиданиям, то есть на промежуточных целях. Главный посыл. В процессе целенаправленного преобразования личности относитесь к себе с сочувствием и пониманием, как к близкому другу, у которого те же цели, что и у вас. Правило номер 10. Вера в то, что целенаправленное преобразование личности возможно и происходит непрерывно должна стать частью вашей жизненной философии. Люди никогда не меняются. Эту пессимистическую мантру обычно можно услышать после того, как кто-то совершит ошибку. К этой саркаментальной фразе часто добавляют: по крайней мере, не меняются радикально. Я очень надеюсь, что теперь, дослушав эту книгу до конца, вы не согласитесь с этим утверждением. Великое множество реальных историй и данных исследований доказывает, что люди способны меняться, и они действительно меняются. Показательно в этом ключе исследования, проведенные в США и опубликованные в конце 2018 года. Почти 2000 человек дважды с перерывом в 50 лет прошли личностный тест. В первый раз им было по 16 лет, во второй по 66. Не все показатели изменились полностью, определенная преемственность, о которой я упоминал ранее, имела место но у 98% испытуемых наблюдались значимые изменения как минимум одной из десяти оцениваемых черт личности и почти у 60% значимые изменения по меньшей мере четырех черт более того изменения в основном были положительными в частности росли эмоциональная устойчивость и сознательность какая-то часть личности остается неизменной на протяжении всей жизни но в целом люди несомненно меняются заключили ученые. Само признание этого факта указывает на огромный потенциал изменений. Вы не обязаны принимать вещи такими, каковы они есть. Вы можете менять стиль мышления, привычные поведения и эмоции, чтобы улучшить свою жизнь, работу и отношения с людьми. Помните, большая часть исследований, свидетельствующих о склонности человека к позитивным изменениям, посвящена естественным процессам, происходящим в течение жизни. Поэтому принятие решения о целенаправленном изменении личности, в том числе следуя рекомендациям, содержащимся в этой книге, поможет добиться еще более значимых изменений, чем те, которые были зафиксированы в ходе исследования. Представление о том, что личность пластична и продолжает меняться в течение жизни, согласуется с буддийскими учениями о непостоянстве человеческой сущности, а также с методом установки на рост, предложенным психологом Кэрол Двек. Результаты множества исследований доказывают, что это представление помогает успешно преодолевать жизненные трудности или адаптироваться к их последствиям. Например, исследование с участием подростков, подверженных депрессии и тревожности, показало, что 30-минутные занятия, посвященные пластичности личностных черт, помогают сгладить негативные симптомы и побуждают участников эксперимента реагировать на невзгоды иначе, не сваливаясь в привычное чувство безысходности а Одумывая о том, как изменить поведение, чтобы справиться с ситуацией. Важной составляющей такого подхода к жизни является понимание непрерывности перемен. Обретение идеального я не является конечным, неизменяемым результатом, подобно покупке дома мечты или завоеванию медали на спортивных состязаниях. Как выразился Энтони Джошуа, с чьей истории началось наше повествование. Чтобы удержаться на этом прямом и узком пути, требуются постоянные усилия. Стремление стать лучшей версией себя это на всю жизнь. Вам придется отвечать на разные вызовы, брать на себя обязательства и обходить ловушки: карьерные неудачи, болезни, завистливые коллеги и неверные любовники. все это будет служить препятствием и открывать новые возможности на вашем пути. Снова и снова вы будете обнаруживать в себе ростки отрицательных свойств личности и реагировать на них позитивными изменениями. Желаю вам поддержки и преданности близких, и пускай каждый вынужденный шаг назад обернется двумя шагами вперед. Таков путь взросления и совершенствования. Главный посыл. Изменения происходят непрерывно, поэтому стремление стать лучшей версией себя должно стать частью вашей жизненной философии.